Глава 28. Коротко говоря, молодой человек решил вообще не мучиться и не искать никаких сложных путей. Просто взял, да и выслал всех лишних присутствующих под благовидными предлогами. Салеману, в сопровождении Бернара, было предложено посмотреть помещение в левом крыле для мастерских. Горничную следом за ними отправили принести чай, а Ксюше было велено вооружиться блокнотом и приготовиться записывать пожелания их сиятельства наедине. Отец или не расслышал, что молодой хозяин водворяет из комнаты всех, кроме Ксении, или ему такое даже в голову прийти не могло. Увлекшись поставленной задачей, он подхватил камердинера под руку и потащил за дверь немедленно воплощать приказ графа в реальность. Причем даже не подумал удивиться, отчего на роль гида Герман назначил камердинера, а не более уместно в данном случае дворецкого, например. Гном на это обстоятельство осуждающий качнул головой, однако по своему обыкновению промолчал. Ну ты даешь только и смогла выдохнуть Ксюша, когда в комнате не осталось никого кроме них с Германом. Привет, что ли, незнакомка? Привет. А ты здесь, боссом устроился? Оба так стремились к этому разговору, но все равно растерялись, не очень соображая, с чего начать, как себя вести, какие слова подбирать и кто они друг другу. Выходит так. Ты что-нибудь уже понимаешь? Про наше вот это все? — Да? — Почти ничего. Зато хорошо понимаю, какую глупость ты сейчас сморозил. — А что? — наивно пожал плечами тот. — Как что? — Вообще-то ты тут как бы почти женат. Не боишься подпортить реноме? — Слушай, этот граф здесь до меня такого накуролесил, что клейма ставить некуда. И портить уже нечего. Подумаешь? — У появится один миллион — первый повод почесать языки. «Во, ты придумал!» — Ксюша сложила ладонь в кулак с оттопыренным большим пальцем. «А моя репутация вообще никому не интересна. Я тут как бы девица на выданье, невинная». «Ну...» — парень неопределенно подвигал бровями. «Извини. А что еще оставалось делать? Брат, например, и так твердо верит, что я собираюсь закрутить с тобой роман». «Разубеждать бесполезно». «Супер!» — растерянно сникла плечами Ксюша. «И как быть?» «Да никак. Возьму удар на себя». «А тебя никто не осудит. Просто сочтут несчастной жертвой моего дурного характера», — легкомысленно отмахнулся граф. «Нет, ну посмотрите, каков молодец!» Девушка не удержалась, хмыкнула на непробиваемо невозмутимый вид собеседника. «Плохое решение. В общем, так. Не на то мы сейчас время тратим. Раз уж ничего уже не изменить, давай по делу. Но подобных ситуаций повториться не должно. Ты произвел на Салемана отличное впечатление, не порть его. Отец не простит, а Эмма...» — О, не хочу пугать, но представлять опасаюсь, какой ты будешь бедный, если она вот об этом узнает. — Боюсь, боюсь. — Напрасно иронизируешь. Как будто они и так еще не наслушались сплетен о ветреном пьянице графе. Салеман в них не верит. — Серьезно? Абсолютно. Отец привык доверять только собственным глазам, Эмма тоже. И пока их мнение о тебе высоко. Так вот... Мы сейчас, конечно, не в лучшем положении, однако и не беспомощные. Мои, в принципе, не измеряют честь деньгами. Могу сказать однозначно. Только тень на мою репутацию упадет, нас здесь не будет уже через час. А мы тебе нужны не меньше, чем ты нам. Да понял, понял, сейчас все решу. Но нам-то что придумать? Не знаю. В любом случае, встречаться по делу только в присутствии кого-либо а обсуждать наши тайны — записками. Нашла нужный выход Ксю. Тоже не весь что, но все же более благонравно, в глазах общественного мнения, чем вот так. Ну все. Пока народ не вернулся, быстро рассказывай, что у тебя тут происходит. Что с ногами? Какие прогнозы? Чем помочь? Да ты командир. Слабо поморщившись напрямоту собеседницы, усмехнулся молодой человек. «И кто из нас тут вообще-то граф? Не обижайся. Прости, не в том мы положении». Им удалось вкратце пересказать друг другу кое-что до того момента, как с чайным подносом прибыла Линда. Приняв к сведению справедливое возмущение Ксюши, Герман велел остаться горничной в комнате, якобы на разливе чая для гостей. В общем, компрометирующую ситуацию удалось сгладить. Когда вернулись, Салемон с Бернаром все выглядело более-менее подобающим образом. Особенно этому обстоятельству порадовался Бернар. Отец еще кое-что доложил графу. Они обсудили последние детали и... И закипела работа. В помощь Салиману были найдены и призваны трое толковых механиков. Исполнять простую работу по изготовлению и сборке конструкций по чертежам ученого. Ксения старательно следила за точностью их исполнения. Впрочем, все и так понимали возложенную на них меру ответственности. Никто не расслаблялся. Общим настроем было как можно быстрее смастерить для сиятельства хотя бы механическое средство передвижения со всем удобством и правильным размером. Отца не надо было поторапливать, но Ксюша все же как могла подгоняла процесс. Они с Германом оба ждали того момента, когда появится возможность более свободного общения, хотя бы случайных прогулок по замковому парку или посиделок в беседке, а пока как и было условлено, лишь обменивались записками на имя Салемона. Девушка самолично регулярно являлась в замок, чтобы принять послание графа, адресованное якобы ученому, и оставить свое. Это было сродни какой-то шпионской игре и позволяло обоим постепенно узнавать друг о друге подробнее. Плюс делиться полезными сведениями, даже просто слухами, и складывать общую, более цельную картину их положения. Кое-что даже прояснить из внезапного. Например, от чего помолвка графа и при сложившихся обстоятельствах сохраняла силу, в смысле, почему никто не торопился разорвать сие сомнительное обязательство. Очень уж интересовал этот вопрос самого Германа. Хоть он и не решался задавать его прямо. Внешне все ведь понятно для всех. Обстоятельства непреодолимой силы допускают расторгнуть былую договоренность без скандальных последствий для обеих сторон. Или что? Тут даже несостоявшийся брак обязывал невесту и жениха оставаться вместе до гробовой доски? Так вроде нет. И чего тогда Оливия продолжала мытарить себя и его? Таскаться на никому ненужные свидания. Давно бы подала прошение, какое там полагается. Молодая, красивая, уже бы спокойно подбирала для себя другую партию. Или как, совесть не позволяла? Чувство жалости? Так это точно не про Оливию. Тогда к чему все? Ответ невольно выболтала как-то после ужина Моника. Правда, это было или нет, вопрос, конечно, спорный. Но в замковой прислуге, которая, как водится, все знает лучше всех, ходили сплетни о том, что семейство невесты лишь формально выглядело респектабельно, солидно и благообразно. На деле же казна почтенного рода отчаянно нуждалась в большом финансовом вливании, и ситуация назрела критическая сама холодная расчетливая красотка хоть сейчас пошла бы и за калеку коли это открывало возможность основательно занырнуть в графский бюджет на деле беспомощное физическое состояние жениха ей было только на руку такое положение представляло ей более широкую свободу действий но так она надеялась и если бы не пресловутые рамки приличий она бы хоть вчера еще потащила германа в загс «Да на собственных руках!» Отец, как обычно, велел кухарке не придумывать и не собирать глупых слухов. А вот Ксюша слушала молча, очень внимательно, что немного утешила повариху, а девушке принесло пищу для размышлений. «Точно вам говорю, злая она, и помыслы у нее недобрые!» Досадуя на недоверие своего хозяина, бурчала Моника, яростно вымешивая тесто для завтрашних булок. Видела ее вчера. Сама вся такая пристойная, аж дышать в ее сторону не моги. А глазоньки-то колючие. В карету свою пока шла, так губы ядовито поджимала до кривила. Так уж платочек сердито терзала, вот-вот порвет. Ну, ну, это пока еще ни о чем не говорит. Ксю задумчиво потянулась к кружке с чаем. «Да!» — буквально взвелась прямодушная тетка. «А то, что она...» «Тсс!» «Не шуми! Весь дом поднимешь!» «Что она?» «А то, что брата графского, Виконта, молодого, охмуряет! Это о чем то говорит?» «Это тебе тоже прислуга шепнула? Сама видела?» «Да ладно! Чего уж ты там такого ужасного подсмотреть могла?» А что, шушукались они вот что? Моника, рассмеялась Ксения. Ну так, а с кем ей еще обсуждать сложившуюся ситуацию, как не с единственным родственником графа? В таком положении разговаривать нормально. Да и вообще, в принципе, в разговорах нет ничего кромольного. Нет, госпожа, кухарка решительно отодвинула тесто. Вот вы хоть умная, начитанная и всяческого уважения заслуживаете, а молодая уж, простите, неопытная, разговаривать и шушукаться — это разное». Сказанное действительно могло оказаться полной чушью, а могло быть правдой. Все же Герман был теперь для Ксении непосторонним человеком. Если имелась для него какая-то угроза, если копошился кто-то не с добром за его спиной — Хотя, ну ладно, расписанную Моникой в жутких красках дамочку девушка в глаза не видела, судить о ней не могла ни хорошо, ни плохо, но, Оливер... Просто представить было невозможно, что этот юный обаятельный добряк мог так погано обойтись собственным братом. Это что-то за гранью. И все же. Короче, как-то следовало предупредить Германа и дать возможность самому во всем разобраться. Только как это сделать так, чтобы... Ну, не знаю. Чтобы не выглядело доносом или попыткой подлого навета. Как-то не умела девушка ябедничать без зазрения совести. Несколько дней прошло, пока решилась, наконец, просто пересказать все в послании, как услышала с припиской, что за достоверность никакой ответственности взять на себя не готова.